Яков. Хотелось понежиться в постели, полежать, потреньтеть, посмаковать ощущения надвигающегося счастья. Смее даже болтать о постеках казалось чем-то невероятно приятным, необычным. С общением у меня никогда проблем не было, всегда от девушек кадрил, брал обоянием, но обычно в постели все разговоры сходили на нет, а после того, как я брал желаемое, вообще оставал быстро. Но только не в этот раз. Наверное, стоило уже прекратить сравнивать свои впечатления и ощущения от общения с мией с другими. Она особенная во всём, во многом исключительная и неповторимая, начиная от её смешных трусиков, заканчивая её невероятно стойким характером и очаровательной привычкой придавать всему чувство праздника. Казалось бы, лежим, болтаем лениво о пустыках, обстановка самая обыкновенная, но внутри шарашит так, словно в доме карнавал и повсюду лупят праздничные фейерверки, освещая всё кругом. Позавтракаешь хоть чем-нибудь, поинтересовался я. Да, пожалуй, попробую съесть немного, но только не яичную лепёшку, добавила Мия поспешно. Она вкусная, я это точно знаю, но боюсь, не смогу отщипнуть и кусочек. Возьму тосты с паштетом, если ты не против. Я только за, произнёс Вадушелённо. Причина же самая, что не наесть приятно. Ты вынашиваешь моего здоровячка, моего сына. Ух, Якуб, прекрати, простонала Мия, прикрывшись от меня подушкой. Что, если окажется, что я выношу девочку? Или ещё хуже, тревога будет ложной, а что тогда? Я осторожно отнял подушку от её лица и внимательно посмотрел на смущённое личико красоты. В карих глазах Мии отражалась неподдельная тревога и переживание. "Я не думаю, что тревога ложная. Это, во-первых. Во-вторых, я отменяю понятие тревоги касательно наших отношений, лишнее. И в-третьих, и в-третьих", повторила Мия. "Надо всё задокументировать и проверить немедленно, чтобы ты наконец успокоилась". Кстати, когда беременность подтвердится? Если беременность подтвердится? Нет. Когда беременность подтвердится, ты с работы уходишь в тот же мик, потребовал я. Что? Якуб, я к Упье едва устроилась. Знаешь, каких нервов мне это стоило, возмутилась Мия, но мгновенно прикусила собственный язычок, поняв, что сморозила глупость. Ой, как нехорошо. Услышав эту фразочку, я не смог сдержать громкого смеха. Ты и сама понимаешь, что это необходимо, поэтому давай мы обойдёмся без лишних сцен, примем случившиеся и станем готовиться к свадьбе. Ой, у меня и подружек нет таких, кого бы я хотела видеть. Олька, не в счёт, падлая оказалась. А как насчёт Евы? Евы? Подружки Адама, предложил я. Она показалась мне адекватной, а Адам вокруг неё такие круги нарезает, ты бы только увидела рожу этого любовничка расмеялся вслух Я не так близко с ней знакома, вернее, меня вообще с ней не знакомили. Хм, ты обязаешь брата присутствовать на свадьбе? Подружка невесты просто обязана трахнуться с другом жениха. Поверь, эти двое будут только рады, расставил всё по своим местам. Я думаю, эта парочка шпилится уже вовсю, а если ещё не шпилится, то на свадьбе точно потрахуются. Традиция. Уф, какой ты коварный, Якуб. Вот сколько я с Эми. После недолгих уговоров она всё же позавтракала немного. Прибрав в комнате и на кухне после моей готовки, Мия предложила мне съездить в город в аптеку за тестами на беременность. Не говори так часто слово на букву Б, попросила Мия, побледнев немного. Вдруг это простая задержка. Вот это мы как раз и выясним, заявил я. Нам нужны тесты на беременность. Возвестил я громким уверенным голосом едва зайдя в аптеку. Мия выглядела так, словно хотела провалиться от смущения сквозь землю и никогда не появляться из недр земли. "Яков, не говори так громко". Она стесняется, ухмыльнулся я, подмигнув Мие. Аптекарь выдала мне несколько тестов на беременность. Я бы взял всего лишь один, но в дело вмешалась Мия, которая захотела купить сразу кучу тестов, чтобы получить подтверждение многократно или опровержение. Добавила она, пряча тесты в свою сумку-рюкзачок. Что за сомнения? Мне кажется, я остановлюсь суеверной. Надень счастливые трусики, посоветовал я, придерживая девушку, которая вела себя крайне странно. Была она взводе и то бледнела, то краснела, переживая за предстоящий тест. Мне кажется, Мия готова была хлопнуться в обморок, а мне не терпелось получить подтверждение поэтому я потащил ее в торговый центр и завел в туалет, требовательно указав ей на кабинку. «Вперед!» «Прямо сейчас, что ли, Якуб?» Корей глаза Мии забегали по сторонам, выдав мучительную порцию беспокойства. «Мне нужно подготовиться». «Тебе нужно помочиться в контейнер и опустить в него тест на беременность». «Но я...» «Если сама не пойдешь, я запрусь следом и буду стоять над тобой», прекратил я. Только не это, поспешно ответила Мия и скрылась за дверью кабинки. Я вышел из туалета, начал нетерпеливо расхаживать в конце крыла, был погружён в собственные ощущения. Меня подмывало изнутри, разматывало и вновь скручивало эмоции в неразборчивый клубок. Так много всего: ожидания, радость, уверенность, что всё пойдёт как задумывалось, или даже лучше. Ведь я не ожидал так быстро услышать новости о беременности. Но едва я перечислила симптомы, как меня сразу же по голове шарахнуло. Вот оно, то самое последний недостающий элемент нашей мозаики. Внезапно я заметил знакомую фигуру неподалёку. Мой брат Адам бодро вышагивал по торговому залу, и судя по фирменному картонному пакету с фирменным знаком 69, Он направлялся прямиком из секс-шопа. Я прокрался за ним, быстро настиг, бесшумно подкравшись сзади, и хлопнул брата ладонью по плечу. Адам вздрогнул и выругался. Твою же мать, Яков, ты что творишь? Зачем подкрадываешься? А ты чего? Ухмыльнулся я и наклонился над пакетом. Что это у тебя там? Не твоё дело, огрызнулся Адам, припрятав пакет за широченную спину. Порочь свои грабли, Для Евы сюрприз. "Ева!" полыхнул Адам. "Ева, а не Ева. Один фиг, я угадал, да? Тебе сегодня надо на квартиру. Брат якобы не заметил моих подколок. А что так? Ещё не знаю", затянул я, делая вид, будто не понимаю, куда клонит Адам. "Мне нужно там перекантоваться ненадолго. А как же твоя хата новая? Ты ещё ремонтом хвастался. Звукоизоляция полная отстой. Поврачнёл Адам. Теперь я понял, почему квартиры там стоят на порядок дешевле. А ты, значит, вечеринку хочешь устроить? Нас с мией пригласишь? Не, то чтобы вечеринку. Вечер для двоих? Нет же. А это как-то связано с твоим пакетиком из секс-шопа? Не твоё дело. Короче, если квартира сегодня занята, так и скажи. Я другой вариант сниму и дело с концом. О, вообще-то я хотел пригласить тебя к себе, планирую небольшой пикник для своих. У нас с Мией есть новость, которой хотелось бы поделиться с самыми близкими. Будем мы, Игнат с Богиней и ребтнёй. Ты, кстати, свою подружку можешь пригласить? Какую подружку? удивился Адам. Ту, которая соседка. Эбу, что ли? Нет, не думаю, что мы сможем прийти. Ясно. Значит, вечер на двоих, ухмыльнулся я с сюрпризом из секс-шопа. «Что же там может быть?» «Пошел ты!» — процедил сквозь зубы Адам. «Иди к своей пчелке. Вон она, кстати, кажется, тебя ищет, головой по сторонам вертит». «В общем, пользуйся хатой, как тебе угодно. Но если что, приглашение на сегодняшний вечер в силе!»